МРТ – окно в мозг. Чтобы понять, почему принципиально новая техника помогла расшифровать процессы, происходящие в действующем мозге, нам придется вспомнить некоторые фундаментальные принципы физики. Радиоволны – один из видов электромагнитного излучения, способны проходить сквозь живую ткань, не причиняя ей вреда. Аппараты МРТ, используя это свойство радиоволн, исследуют нашу черепную коробку. Технология магнитно-резонансного сканирования позволяет получать великолепные фотографии того, что прежде никто не рассчитывал когда-либо увидеть и запечатлеть. Внутреннее устройство мозга, И его деятельность в процессе работы при различных эмоциях и при получении информации от органов чувств. Наблюдая танец крохотных огоньков в аппарате МРТ, можно проследить за движением мысли внутри мозга. Мозг при этом напоминает часы с открытым механизмом, где видно, как все устроено. И можно наблюдать за ритмичным движением крохотных рычажков. И шестеренок. Первое, что бросается в глаза при взгляде на аппарат МРТ, это громадная цилиндрическая магнитная катушка, способная создать магнитное поле в 20 тысяч 60 тысяч раз, превосходящее по мощности магнитное поле Земли. Именно из-за этого гигантского магнита аппарат МРТ может весить, к примеру, тонну занимать целую комнату и стоить несколько миллионов долларов. Аппараты МРТ безопаснее рентгеновских, поскольку не порождают вредных ионов. При компьютерной томографии, которая тоже способна давать трехмерное изображение, организм получает во много раз более серьезную дозу облучения, чем при обычном рентгеновском исследовании, поэтому проведение КТ-исследований нужно тщательно регулировать. Напротив, аппараты МРТ, принадлежащие эксплуатации, безопасны. Проблемы могут возникнуть лишь из-за небрежности работников. В этих аппаратах создается настолько мощное магнитное поле, что при несвоевременном включении оставленные без присмотра металлические инструменты летят с огромной скоростью. Бывало, что люди при этом получали травмы, и даже погибали. Аппарат МРТ работает следующим образом. Пациент ложится на спину, и его на каталке задвигают внутрь цилиндра, в котором располагаются две большие катушки, создающие магнитное поле. При включении магнитного поля ядра атомов в теле человека ведут себя примерно как стрелка компаса, и выстраиваются вдоль силовых линий поля. Затем подается короткий радиоимпульс, заставляющий некоторые ядра развернуться. Позже, при возвращении в нормальное положение, эти ядра порождают вторичный импульс излучения, который принимается и анализируется аппаратом. Анализ этого слабого эха позволяет определить положение и природу излучающих атомов. Если летучая мышь умеет при помощи эха определять положение объектов на своем пути, то аппарат МРТ позволяет улавливать излучение мозга, после чего компьютеры реконструируют положение атомов и строят красивые трехмерные графические изображения. Вначале, когда аппараты МРТ только появились, они могли показывать структуру мозга лишь в статике, и на различных его участках. Однако в середине 1990-х годов был изобретен новый вид МРТ, получивший название функциональной магниторезонансной томографии, или ФМРТ. И теперь аппараты уже различали присутствие кислорода в крови в сосудах мозга. Иногда ученые обозначают маленькой буквой перед аббревиатурой МРТ тип аппарата. Но мы будем использовать аббревиатуру МРТ во всех случаях. На полученных при помощи МРТ изображениях не виден непосредственно ток электричества в нейронах. Но поскольку без кислорода нейроны не получат энергии, насыщенная кислородом кровь косвенно указывает на поток электрической энергии в нейронах и наглядно показывает, как различные области мозга взаимодействуют между собой. МРТ-изображения опровергли представление о том, что мышление сосредоточено в едином центре. Напротив, можно видеть, что в процессе мышления электрическая энергия циркулирует по различным частям мозга. Отслеживая путь, который проходят мысли в голове человека, МРТ-аппараты помогли пролить свет на природу болезней Альцгеймера, и Паркинсона, шизофрении и других психических заболеваний. Серьезным преимуществом МРТ-аппаратов является то, что они могут с высокой точностью выделять крохотные вплоть до десятых долей миллиметра участки мозга и рассматривать их отдельно. МРТ-изображение не просто точки на двухмерном экране, пикселы а точки в трехмерном пространстве – вокселы. В результате исследования мы получаем яркое трехмерное изображение мозга, сложенное из десятков тысяч цветных точек. Различные химические элементы реагируют на разные частоты радиоволн по-разному. Поэтому мы можем, измеряя частоту волны, определять, где какие элементы находятся. Как уже отмечалось при ФМРТ, в основном отслеживаются атомы кислорода в крови и измеряют кровоток. Но вообще-то аппарат МРТ можно настроить на любое вещество. В последнее десятилетие появилась новая разновидность МРТ, диффузионно-тензорная. Она отслеживает движение воды в объеме мозга. Вода в мозге следует по нейронным путям. Поэтому диффузионно-тензорная томография позволяет получить красивые картинки, напоминающие переплетение растущих в саду лиан. Теперь ученые могут мгновенно определить, как части мозга связаны между собой. Однако у технологии МРТ есть и недостатки. Пространственное разрешение аппаратов МРТ не имеет себе равных и позволяет довести параметры воксела до размера булавочной головки во всех трех измерениях. А вот временное разрешение их подкачало. Чтобы сделать снимок кровотока мозга, требуется почти секунда. Может быть, это немного, но если вспомнить, что электрические сигналы проходят сквозь мозг почти мгновенно, то получается, что МРТ может зарегистрировать не все детали мыслительного процесса. Еще один недостаток – цена, составляющая миллионы долларов. Врачам нередко приходится коллективно пользоваться одним аппаратом. Но, как часто бывает, развитие технологии со временем приведет к снижению стоимости аппаратуры. А пока бешеные цены не остановили активного поиска коммерческих приложений этой технологии. В частности, есть идея использовать аппарат МРТ, В качестве детектора лжи. По результатам некоторых исследований с его помощью можно выявить ложь в 95% случаев. Вообще-то, точность пока под вопросом, но основная идея заключается в том, что когда человек лжет, он одновременно должен знать правду, состряпать ложь и быстро проанализировать, насколько эта ложь согласуется с уже известными фактами. Сегодня некоторые компании утверждают, что когда человек лжет, на МРТ-изображениях префронтальная кора и теменная доля буквально вспыхивают. Точнее, активизируется орбитофронтальная кора, которая, помимо прочего, может служить контролером и предупреждать мозг, если что-то не так. Располагается эта область мозга непосредственно за глазницами. Отсюда и название. Согласно теории, орбита фронтальная кора отличает правду от лжи и в результате перевозбуждается. Когда человек говорит неправду, возбуждаются и другие области мозга, такие как верхняя медиальная и нижнебоковая части префронтальной коры, задействованные в когнитивных процессах. На данный момент Существует несколько коммерческих фирм, предлагающих детекторы лжи на основе МРТ, и первые результаты их применения уже использовались в качестве доказательств в ходе судебных заседаний. Но важно отметить, что такие МРТ-изображения указывают на повышение активности мозга лишь в некоторых областях. Если результаты расшифровки ДНК иногда достигают точности один к миллиарду или даже выше, то МРТ-изображения не могут быть настолько точными, поскольку в придумывании лжи задействованы многие области мозга, которые отвечают за обработку и совершенно иных мыслей.